Глава десятая. Часто задаваемые вопросы по поводу искусственного интеллекта, часть вторая. В данной главе я отвечу еще на несколько дополнительных вопросов об искусственном интеллекте, которые мне часто задают люди. Здесь мы также поговорим о некоторых необычных преимуществах, которые может дать миру искусственный интеллект, например, помочь покончить с бедностью и, возможно, даже обеспечить мир во всем мире. Вместе с этим я также коснусь некоторых очень серьезных сложностей, с которыми мы, возможно, столкнемся, например, создание вооружений с искусственным интеллектом и злоупотребление возможностями искусственного интеллекта в целях политической пропаганды. Кроме того, в этой главе будет проведен интересный анализ по странам, которые, скорее всего, займут в будущем лидирующие позиции в гонке развития технологий искусственного интеллекта, а также мы поразмыслим над вопросом о создании правительствами Министерств Искусственного Интеллекта. Я надеюсь, что эти темы покажутся вам интересными, и вы начнете изучать их более подробно по мере развития и совершенствования технологий, ведь проблемы, о которых мы поговорим, являются жизненно важными аспектами нашего будущего. 91. Может ли искусственный интеллект помочь нам достичь мира во всем мире? Из всех применений технологий искусственного интеллекта, возможно, одним из самых сложных и важных является достижение мира во всем мире. Финский профессор Тимо Хонкела в течение последних 30 лет исследует искусственный интеллект и технологии машинного обучения, концентрируясь на том, как ИИ мог бы послужить человечеству и помочь нам достичь мира на планете. Если быть точным, он работает над созданием машины мира с искусственным интеллектом, которую можно было бы использовать для гармонизации и достижения понимания хотя бы в международных конфликтах. Хонкела говорит, «Машины и искусственный интеллект не смогут заменить людей, но они могут дать нам знания, возможности и поддержку в процессе достижения мира. Под данными процессами часто имеется в виду понимание языка, культуры, а также уровня маргинализации». Хонкела подчеркивает, что истинное понимание языка и культуры основывается на двух вопросах. Как мы можем лучше понять других людей? Даже если мы говорим на одном языке, слова могут иметь разные значения или коннотации в разговоре между двумя людьми. Подумайте, например, что для вас означает слово «законность» или «справедливость». Какие предрассудки, основанные на вашем собственном опыте, вы привносите в язык? Искусственный интеллект может помочь вам преодолеть препятствия, мешающие нормальной коммуникации, давая нам рекомендации в случаях, когда мы озвучиваем что-то, что может быть понято по-разному. Второе. Как мы можем разрешить высокоэмоциональные конфликты? Во многих случаях наш прошлый эмоциональный опыт может повлиять на нашу реакцию на ту или иную ситуацию. Мы очень часто абсолютно ничего не знаем об эмоциональном багаже, который мы несем на себе в разговорах и отношениях, что усложняет для нас процесс распознания того, правильно ли мы общаемся. В этих случаях инструменты с искусственным интеллектом могут предложить вам рекомендации по способам распознавания наших эмоций и управления ими, что позволит нам более эффективно реагировать на ту или иную ситуацию. Хотя Хонкела и понимает, что идеального инструмента с искусственным интеллектом, способного на то, чтобы магическим образом решить все человеческие конфликты, скорее всего, не будет создано, он все еще полон надежды на то, что его работа по созданию машины мира будет шагом в верном направлении. 92. Какого мнения об искусственном интеллекте придерживается общественность? Я слышал от общественности множество комментариев относительно искусственного интеллекта. Некоторые люди и впрямь боятся его, и все это из-за пугающих картинок, созданных Голливудом. Других же захватывает возможность застать технологии искусственного интеллекта, которые помогут нам улучшить здравоохранение. Однако есть и те, кто не заинтересован данными технологиями и, скорее всего, не понимает, как быстро и серьезно изменится наша жизнь с приходом эры искусственного интеллекта. Большая часть общества ничего не знает о том, как развивается искусственный интеллект и соответствующие технологии, особенно когда речь касается изменений в обществе, которые произойдут благодаря данным технологиям. Это было одной из причин для написания данной книги. Исследование, проведенное в 2017 году Лондонским королевским обществом, ставило себе целью узнать, что думают люди о технологиях машинного обучения. Большинство респондентов, как минимум, были осведомлены об этих технологиях. В ходе исследования также было обнаружено, что самым большим страхом общества относительно технологий машинного обучения является наличие таких инструментов в домах и автомобилях простых людей. Поскольку это именно те места, в которых большинство людей чувствуют себя в наибольшей безопасности, нетрудно понять корни этих опасений. Из-за того, что продвинутые технологии искусственного интеллекта начинают все в большей степени внедряться в наши дома и автомобили, люди задают все больше вопросов относительно того, что произойдет, если хакеры получат доступ к данным системам или если правительства будут иметь возможность отслеживать личные разговоры людей. Такие опасения, скорее всего, приведут к отказу некоторых от использования продуктов и сервисов с искусственным интеллектом у себя дома и в своем автомобиле, когда такие продукты и сервисы появятся на рынке. В ходе исследования также было обнаружено, что большая часть общества считает, что результатом развития технологий искусственного интеллекта вполне могут стать позитивные изменения в сфере здравоохранения. Журнал Vanity Fair в сотрудничестве с программой 60 Minutes телеканала CBS также провел опрос по данной теме. Согласно результатам, две трети опрошенных уверены в том, что человеческий интеллект представляет большую угрозу человечеству, чем искусственный. Участникам опроса также задавали вопрос о том, какие решения они бы с большей вероятностью передали для выполнения компьютером. Часть, 33% респондентов, ответили, что первой задачей, которую они вполне готовы передать для выполнения компьютером, будет принятие решений по планированию пенсии. В отчете Лондонского королевского общества подчеркивается важность создания среды осторожного управления для обеспечения уверенности в том, что преимущества всех этих технологий будут доступны всем слоям общества. В целом, я уверен в том, что это инициатива, которую необходимо продвигать в обществе. 93. Нужен ли странам специальный министр по искусственному интеллекту? Традиционно страны назначают министров и секретарей для контроля за различными секторами экономики, такими как сельское хозяйство, образование или коммерческая деятельность. В ближайшем будущем правительством будет необходимо рассмотреть возможность открытия позиции секретаря по технологиям. Такой секретарь будет отвечать за решение важных проблем, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой. На самом деле, среди самых важных вопросов, на которые странам необходимо будет ответить, существуют вопросы о том, как мы можем обеспечить этичное использование технологий искусственного интеллекта, и о том, как мы сможем гарантировать распространение преимуществ этих технологий на все слои общества, чтобы технологии искусственного интеллекта использовались не только внутри технологических компаний и среди богатых людей. В октябре 2017 года Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, открывшей позицию министра по искусственному интеллекту, которую занял Амар бин Султан Аль-Алама, Такой важный шаг наглядно демонстрирует, что ОАЭ заблаговременно готовится к приходу эры искусственного интеллекта, и я надеюсь, что этому примеру последуют и другие государства. В феврале 2017 года Дания стала первой страной, где появился посол по технологиям, которого отправили в Кремниевую долину. Движение в данном направлении ясно показывает, что страна реалистично планирует свое будущее. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон следующим образом прокомментировал необходимость в данной позиции. «Посол по технологиям даст нам возможность установления всеобъемлющего диалога с участниками технологического рынка, компаниями, исследовательскими институтами, странами, городами, государственными органами и организациями». Я надеюсь, что другие страны последуют примеру Дании и ОАЭ и тоже наймут в правительство специального человека, который бы отвечал за технологические разработки. Это поможет другим лидерам государства быть в курсе технологических разработок, принимая при этом во внимание ключевые вопросы, такие как приватность, этичное использование и польза для общества. 94. Может ли искусственный интеллект помочь покончить с бедностью? Обычно, когда мы читаем о пользе искусственного интеллекта для общества, это относится к способам улучшения работы компаний или повышения их эффективности. Однако ИИ может помочь в решении больших мировых проблем, например, проблемы бедности. Одним из способов борьбы с бедностью является сочетание технологий получения спутниковых снимков и технологий машинного обучения. Команда исследователей из Стэнфордского университета сейчас используют данные инструменты для определения наиболее бедных регионов и поиска наиболее подходящих способов борьбы с бедностью, например, в Центральной и Западной Африке. Одним из индикаторов бедности, который можно определить при использовании данных инструментов, является низкая интенсивность ночного освещения. Большие города обычно не страдают недостатком освещения даже ночью. При этом более бедная сельская местность часто имеет гораздо более низкую освещенность даже в вечерние часы, когда еще не совсем темно. Такие системы с искусственным интеллектом могут также сравнивать качество освещенности на снимках ночью и днем, чтобы отличать дороги, фермерские угодья и прочие районы, чтобы затем отмечать наиболее бедные районы. Основной целью данного исследования является создание детализированных карт, на которых будут отображаться регионы с самым высоким показателем бедности. Их можно будет затем публиковать, поднимая таким образом уровень осведомленности в мире и давая возможность направить помощь в эти регионы. Согласно заявлению Всемирного банка, организации, цель которой покончить с крайней бедностью к 2030 году, крайней бедностью называется состояние, при котором на человека в день приходится 1,9 доллара или меньше. Описанное исследование является лишь одним из множества примеров проектов, над которым сейчас работают ученые, применяя инструменты с искусственным интеллектом для оказания помощи самым нуждающимся и пытаясь положить конец бедности. 95. Может ли искусственный интеллект помочь в отдаленных районах, например, в Центральной и Западной Африке? Следующие несколько лет станут поистине захватывающими, когда в Соединенных Штатах, Китае и Европе станет еще больше стартапов, где предприниматели смогут разрабатывать удивительные приложения и решения с искусственным интеллектом. Несмотря на то, что данные разработки окажут самое явное влияние именно на развитые страны, будет существовать и множество применений технологий искусственного интеллекта для менее развитых стран, таких как Тропическая Африка. В главе, посвященной тому, как технологии искусственного интеллекта меняют различные отрасли, мы разобрали, как данные технологии повлияют на сельское хозяйство. Эти инструменты также помогут облегчить жизнь в некоторых более бедных и отдаленных регионах нашего мира. Дроны с искусственным интеллектом позволят не только наблюдать за ростом зерновых культур, но и решить различные проблемы, такие как браконьерство. Всегда было достаточно сложно определить, откуда начинают работать браконьеры, но дроны помогут упростить данную задачу. Также существует и несколько новых проектов в области технологий искусственного интеллекта, направленных на помощь людям в отдаленных районах. Одним из примеров является чат-бот QDAI, позволяющий людям использовать сервис обмена сообщениями для отправки денег друзьям в отдаленных районах, например, в Нигерии. Он также может помочь пользователям отслеживать собственные потребительские привычки и защитить свои средства от мошенничества. Другим примером является приложение с искусственным интеллектом, разработанное стартапом Аайджо из Нигерии. Данный инструмент позволяет пациентам, не имеющим прямого доступа к медицинским услугам, вводить симптомы своего заболевания в текстовом формате при помощи записи аудио или прикрепления фотографий и получать медицинский диагноз, основанный на предоставленной приложению информации. Существует всего несколько примеров того, какие решения могут предоставить технологии с искусственным интеллектом для решения глобальных проблем, среди которых бедность, голод и невозможность получения медицинской помощи даже в самых отдаленных районах. 96. Какие страны сейчас являются ведущими в гонке за лидерство в области технологий искусственного интеллекта? В настоящий момент странами с наибольшим количеством стартапов в области искусственного интеллекта являются Соединенные Штаты и Китай. В течение долгого времени США были лидерами в области технологий искусственного интеллекта, предлагая наиболее распространенные инструменты с искусственным интеллектом, поскольку именно эта страна является домом для Google, Facebook, Amazon, а также для множества других технологических гигантов, создающих, развивающих и применяющих технологии искусственного интеллекта. Однако сейчас за место технологического лидера с Америкой борется Китай, прогресс которого очевиден. Китай начал успешно коммерциализировать технологии распознавания лиц и другие ресурсы с искусственным интеллектом. По прогнозам китайского правительства, к 2025 году промышленность в области технологий искусственного интеллекта должна будет приносить более 59 миллиардов долларов прибыли ежегодно. Кроме того, к 2030 году страна должна стать лидером в области технологий искусственного интеллекта. Принимая во внимание усилия, вкладываемые в развитие технологий искусственного интеллекта как в государственном, так и в частном секторе, вполне возможно, что Китай станет мировым лидером уже к 2030 году, а может и раньше. Более того, в то время как Китай вкладывает в технологическое развитие все больше ресурсов, США снижают финансирование науки, что дает Китаю еще больше возможностей для достижения своих целей. В одном из отчетов о Century PLC and Frontier Economics есть расчеты, согласно которым потенциал роста экономики Китая посредством использования инструментов с искусственным интеллектом оценивается в 1,6% пункта к 2035 году в показателях общей добавленной стоимости. Малкольм Фрэнк, соавтор книги «Что делать, когда машины начнут делать все? Как роботы и искусственный интеллект изменят жизнь и работу» Уверен в том, что еще одной страной, которая займет лидерские позиции в революции искусственного интеллекта, является Индия, поскольку там располагается множество технологических компаний, а сама страна предлагает динамичную среду для стартапов. 97. Какие страны активно работают над тем, чтобы стать лидерами в области технологии искусственного интеллекта? Кроме США и Китая, лидирующих в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, существует еще несколько стран, которые начали активно вкладывать ресурсы в инструменты с искусственным интеллектом. Канада представила несколько инновационных инициатив, которые позволят повысить эффективность использования технологий искусственного интеллекта внутри страны. В данные инициативы активно набирают специалистов в области технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Одной из причин миграции технологических лидеров в Канаду является организация Vector Institute, целью которой является более глубокое изучение возможностей применения ИИ и выпуск наибольшего количества специалистов в области глубокого обучения по сравнению с другими образовательными учреждениями. Более подробную информацию о Vector Institute можно узнать на их сайте vectorinstitute.ai. Лаборатория DeepMind, принадлежащая холдингу Alphabet, материнская компания Google, открыла свою первую международную исследовательскую лабораторию в Канаде, в городе Эдмонтон, возможно, потому что именно канадские ученые Джеффри Хинтон и Йошуа Бенжио были пионерами технологий глубокого обучения. Компания Facebook также заявила об открытии собственной лаборатории по разработке и исследованию технологий ИИ в Монреале, в Канаде. Если кратко, то у Канады есть все шансы на то, чтобы стать сверхдержавой в области технологий искусственного интеллекта. Финляндия также становится лидером в области технологий искусственного интеллекта в сферах образования и высоких технологий. Премьер-министр Юха Сипеля уже выражал надежду на то, что страна станет мировым лидером по данным технологиям. Будучи небольшой технологичной и инновационной страной с динамичной средой для стартапов, Финляндия имеет огромный потенциал для занятия лидерских позиций в сфере технологий искусственного интеллекта. Также Финляндия была выбрана компанией IBM, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта, для применения Watson, известного во всем мире инструмента с искусственным интеллектом от IBM, с целью развития персонализированного здравоохранения и подстегивания экономического роста страны. Президент Франции Эммануэль Макрон предпринял жесткие действия для обеспечения места страны среди мировых лидеров в области технологий искусственного интеллекта. Он заявил, что в течение нескольких последующих лет Франция выделит полтора миллиарда евро, около 1,75 миллиарда долларов, из бюджета на исследования в области технологий искусственного интеллекта. Благодаря данному заявлению некоторые крупные американские компании, такие как Microsoft, IBM и Google, также заявили о своих планах начать выделять Франции деньги на развитие проектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Я считаю, что это очень хорошие новости и не только для Франции, но и для остальной Европы, поскольку европейские страны достаточно сильно отстают в области исследований и разработки технологий искусственного интеллекта от Соединенных Штатов и Китая. Кроме того, вполне возможно, что некоторые проекты, касающиеся этичного использования технологий ИИ, будут разрабатываться именно во Франции, что является приятной новостью. Многие другие страны следуют примеру стран-лидеров в мире искусственного интеллекта. По мере повышения заинтересованности правительств и различных организаций в способах применения ИИ, их количество, скорее всего, будет увеличиваться. 98. Используется ли искусственный интеллект в целях политической пропаганды? Раньше распространение информации перед важными выборами по большей части происходило путем раскидывания листовок и расклеивания постеров. Сегодня же данная информация все чаще переходит в цифровую форму с использованием продвинутых технологий, которые могли бы повлиять на мнение голосующих на более личном уровне. Благодаря огромным объемам данных, доступных от таких сервисов, как Facebook, становится возможным определение конкретных характеристик потенциальных избирателей, например, их хобби, этнической принадлежности и даже эмоций, которые они испытывают при тех или иных обстоятельствах. Такую информацию затем можно использовать для написания персонализированных сообщений и таргетированной рекламы при проведении политических кампаний. Есть два неудачных примера таких манипуляций, которые проводились с использованием огромного массива данных Facebook – референдум о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году, Brexit, и президентские выборы в США в том же году. В обоих случаях алгоритмы с искусственным интеллектом, созданные компанией Cambridge Analytica, использовались для обеспечения преимущества в гонке влияния на отдельных избирателей – По словам бывшего сотрудника Кембридж-аналитика Кристофера Вайли, который первым раскрыл недобросовестное поведение Cambridge Analytica, результаты референдума по Брекзиту были другими, если бы Кембридж Аналитика не использовала доступ к данным Facebook в качестве оружия политической пропаганды. Оба этих скандала стали результатом злоупотребления Кембридж-Аналитика доступом к миллионам профилей пользователей Facebook. В ответ на это Facebook заявили об ограничении доступа сторонних компаний к данным социальной сети, пытаясь таким образом предотвратить распространение информационных вбросов на Facebook в целях политической рекламы. Это является показательным примером того, почему таким крупным технологическим компаниям, как Facebook, необходимо заблаговременно попытаться исключить возможность использования ИИ для недобрых целей, например, для политической пропаганды. Понятно, что такой вид злоупотребления данными нельзя исключить полностью, и в будущем ИИ будет и дальше использоваться для создания и распространения информационных вбросов и других видов пропаганды и оказания влияния на людей в политических целях. Конечно, такие практики поднимают множество этических и моральных вопросов и будет необходимо применять определенные правила и законы, чтобы подобных практик не существовало. 99. Может ли искусственный интеллект привести к геополитическому неравенству и дестабилизировать обстановку в мире? Одним из самых сложных вызовов, с которыми столкнется наше общество с развитием технологий искусственного интеллекта, является сокращение количества рабочих мест из-за автоматизации и роботизированных инструментов, о которых мы говорили в других главах этой книги. Так или иначе, при обсуждении проблем окружающих искусственный интеллект есть одна тема, которой касаются не так часто: дестабилизация отношений между странами из-за развития данных технологий. Технологии искусственного интеллекта развиваются с поражающей воображения скоростью. Все же все крупномасштабное развитие сконцентрировано в США и Китае, где существует восемь самых крупных компаний в области создания технологий искусственного интеллекта. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, Baidu, Tencent и Alibaba. Доктор Ли Кайфу, президент Института искусственного интеллекта и председатель Совета директоров с Innovation Ventures, рассказал об этом вызове в статье под названием «The Real Treat of Artificial Intelligence» в газете «Нью-Йорк Таймс». Доктор Ли утверждает, что из-за того, что инструменты искусственного интеллекта понадобятся всем странам, чтобы оставаться экономически и политически конкурентоспособными, более мелким или бедным странам придется договариваться с США и Китаем, чтобы получить необходимые им технологии. Он также говорит, что правительствам многих стран возможно понадобится внедрить какую-то форму безусловного базового дохода или субсидий для помощи тем, кто потерял работу из-за автоматизации. При этом правительство также столкнутся с недополучением подоходного налога от этих же людей. Наблюдения доктора Ли очень информативны и служат стимулом для совместной работы технологических компаний и правительств, поскольку технологические компании не всегда понимают, какое влияние окажут их инструменты на общество и мир в целом. Возможным решением проблемы мирового неравенства в вопросе доступности инструментов с искусственным интеллектом может стать предложение большего количества бесплатного ПО с искусственным интеллектом, а также исследований и данных, что позволит сделать эти инструменты доступными для каждого и обеспечит более устойчивое и равное развитие. 100. Может ли искусственный интеллект использоваться в качестве оружия? К сожалению, Ответ на данный вопрос утвердительный. Давайте рассмотрим некоторые инструменты, применявшиеся в нашей истории. Во многих случаях изначально целью их создания было помочь людям выполнять задачи лучше или быстрее, однако потом эти инструменты были адаптированы под использование их в военных целях. по мере развития технологий искусственного интеллекта и робототехники военные организации, скорее всего, найдут способы использования данных технологий для достижения своих целей. В августе 2017 года Илон Маск и еще 116 директоров компаний и исследователей в области технологий искусственного интеллекта из 26 стран подписали открытое письмо с требованием к ООН запретить использование вооружений с искусственным интеллектом. С содержанием данного письма, а также именами подписантов, вы можете ознакомиться по ссылке https futureoflifeorg Далее приведен один из самых важных абзацев данного письма, в котором говорится следующее. Такое смертоносное автономное оружие позволит вооруженному конфликту разворачиваться в большом масштабе. Это может быть настолько сокрушительная и быстрая война, что человек не сможет этого себе представить. Как только ящик Пандоры откроется, закрыть его будет практически невозможно. Именно поэтому мы призываем договаривающиеся стороны найти способ защитить нас всех от этой опасности. Я надеюсь, что поддержка от лидеров в области робототехники и искусственного интеллекта вдохновит других представителей данной отрасли на то, чтобы последовать примеру этих лидеров. Похоже, открытое письмо, опубликованное Тоби Олшем, предостерегает страны от использования технологий искусственного интеллекта в гонке вооружений. Это письмо подписали 3105 исследователей в области технологий искусственного интеллекта и робототехники, а также 17701 человек. Макс Стегмарк, основатель Института будущего жизни, предупреждает о том, что нам нужно хорошо подготовиться к будущему, чтобы изначально правильно воспринимать продвинутые технологии искусственного интеллекта. По словам Тегмарка, если с другими изобретениями и открытиями, такими как огонь, люди имели возможность совершать ошибки и учиться на них, то с развитым искусственным суперинтеллектом у нас такой привилегии нет. Во всем, что касается развитого искусственного интеллекта, даже небольшие ошибки в планировании могут привести к большим проблемам в будущем. Чтобы не дать этому произойти, Тегмарк подталкивает всех, кто участвует в создании таких технологий, заняться конструированием безопасности. Ключевыми примерами этого подхода могут быть запрет автономного смертоносного оружия и обеспечение уверенности в распространении преимуществ технологий искусственного интеллекта на все слои общества. Кроме того, если вы заинтересованы в получении свежих новостей и дополнительной информации о данных проблемах, я рекомендую вам стать участником Института будущего жизни, Future of Life Institute. Сделать это можно у них на сайте. 101. Как подготовиться к эпохе искусственного интеллекта? Вас заинтересовали идеи и информация, с которыми вы ознакомились в данной книге? Последней моей рекомендацией будет просто создать собственный план по внедрению технологии искусственного интеллекта в вашу жизнь и следовать ему. Подумайте об идеях того, как искусственный интеллект изменит наше будущее. Какие из этих идей показались лично вам наиболее удивительными и наиболее подходящими к роду вашей деятельности или применимыми в вашей личной жизни? Возьмите три ключевые идеи и создайте план, чтобы о них больше узнать, либо чтобы начать воплощать их в жизнь. Также очень важно понимать, с какими главными проблемами мы столкнемся по мере развития ИИ в будущем и как мы сможем решить эти проблемы. Очень часто самые популярные СМИ раскрывают лишь преимущества, которые принесет с собой ИИ. Однако нам необходимо знать, как искусственный интеллект изменит наши жизни и с какими вызовами мы столкнемся. Постарайтесь представить себе самые большие вызовы или проблемы, которые может принести с собой внедрение технологий искусственного интеллекта и подумать над тем, как мы можем избежать или решить их. Несколько основных проблем мы уже обсудили в других главах. И и рынок труда, и и одиночество, и и этика, и и политическая пропаганда, и, и и геополитическое неравенство, и и страх, и и разработка вооружений. Я бы также рекомендовал вам подумать над мудрой рекомендацией Герда Леангарда осваивайте технологию, а не становитесь ей. Именно это и нужно делать, изучать новые способы применения ИИ и других технологий в своей жизни и работе, но в то же время даже более важным является работа над собой, концентрация на том, чтобы стать лучше, сильнее и здоровее как человек. Также важно не уходить в крайности, не избегать технологий искусственного интеллекта, но и не зависеть от них слишком сильно. Как и со всем, что окружает нас в нашей жизни, ключевым фактором является умеренное использование. Позвольте ИИ помочь вам облегчить вашу жизнь, но не позволяйте ему становиться вашей жизнью. Не теряйте чувство важности признания человеческих достижений. Мы не должны переставать пытаться учиться, развиваться и улучшаться. Нам также нужно работать над теми качествами, которые могут улучшить человеческий опыт. такими как социальный и эмоциональный интеллект, творческие способности и общее благосостояние. Помните, что вас будет окружать множество людей, которым, возможно, нужна помощь в определении сфер применения и преимуществ новых технологий. Делитесь своими знаниями. И последнее. Действуйте и посмотрите, насколько далеко вы сможете зайти. Об авторе. Лассе Рухиайнен — международный автор и главный докладчик по развивающимся технологиям, социальным сетям и видеомаркетингу. Он проводит свои семинары и дает мастер-классы в 16 странах мира и часто читает лекции в нескольких университетах и бизнес-школах в качестве приглашенного преподавателя. Лассе является автором четырех бестселлеров. Все они доступны на Amazon.com. Также они были отмечены несколькими медиаизданиями, включая BBC и Business Insider. Лассе имеет обширный опыт в онлайн-образовании. Он обучал тысячи студентов и специалистов по всему миру на трех языках: английском, испанском и финском. Для получения дополнительной информации о работе Лассе и оформления подписки на его публикации перейдите по ссылке: www.lasseruheinen.com.